Но чем больше сыпал капитан проклятиями, тем хуже двигалось дело. Он сам выстрелил из сигнальной пушки, надеясь, что выстрел услышат на берегу. В тот же миг корсарское судно, которое приближалось с неимоверной быстротой, ответило выстрелом из пушки, и ядро не долетело до святого Фердинанда лишь туазов на десять. «Черт возьми!» — воскликнул генерал. — Ловкий прицел. И пушки у них особенные. — Ну, раз он заговорил с вами, значит, помалкивайте, — заметил какой-то матрос. — Парижанину нечего бояться и английского корабля. — Все кончено, — безнадежно воскликнул капитан, наводя подзорную трубу на берег. — Мы еще дальше от Франции, чем я предполагал. «Зачем отчаиваться?» — воскликнул генерал. «Все ваши пассажиры — французы. Они зафрахтовали ваше судно». «Вы говорите, что корсар этот уроженец Парижа? Так поднимите же белый флаг и...» «И он пустит нас ко дну», — ответил капитан. «Он ни перед чем не остановится, лишь бы завладеть богатой добычей». «Ну, если это пират, пират...» сердито сказал матрос. Э, все у него узаконено. Он-то знает, что делает». «Так покоримся же своей участи!» воскликнул генерал, поднимая глаза к небу. У него хватило сил сдержать слезы. Не успел он вымолвить эти слова, как раздался второй пушечный выстрел. Ядро, пущенное более метко, попала в корпус святого Фердинанда и пробила его. «Лечь в дрейф!» — приказал удрученный капитан. Матрос, защищавший честь парижанина, стал очень искусно помогать выполнению маневра, вызванного беспомощным положением судна. Прошло смертельно тягостных полчаса. Экипаж был глубоко подавлен. Святой Фердинанд вез 4 миллиона пиастров, составлявшие богатство пяти пассажиров, и богатство генерала — миллион сто тысяч франков. И вот на Отелло, который теперь был в десяти ружейных выстрелах, четко стали виднеться грозные жерла дюжины пушек, готовых открыть огонь. Казалось, корабль подгоняло ветром, посланным самим дьяволом, Но взгляд искушенного моряка легко угадывал, чем объясняется эта быстрота. Стоило лишь присмотреться к стремительному ходу Брига, к его продолговатому узкому корпусу, к высокому рангоуту, к тому, как скроены паруса, как превосходно, как легка вся оснастка, с каким проворством, с какой слаженностью, будто один человек, действует весь экипаж, ставя по ветру белую стену парусов. Тройное деревянное сооружение, казалось, дышало уверенностью в своей силе, было проворно и понятливо, как боевой конь или хищная птица. Матросы на корсарском корабле двигались безмолвно и готовы были в случае сопротивления уничтожить утлая торговая суденушка, которая, к счастью для себя, присмирела и напоминала провинившегося школьника, застигнутого учителем. «У нас ведь есть пушки!» — закричал генерал, сжимая руку капитана. Испанец бросил на старого воина взор, полный мужества и отчаяния, и промолвил. «А люди где?» Маркис оглядел экипаж святого Фердинанда и содрогнулся. Четверо купцов были бледны и тряслись от страха. А матросы собрались в кружок и, очевидно, сговаривались о том, как бы перейти на сторону отелла. Они смотрели на корабль «Корсара» с жадным любопытством. Только боцман, капитан и маркиз, глядя прямо в глаза друг другу, обменивались мыслями, полными благородства. «Да, капитан Гомес, я давным-давно расстался со своей страной и семьей, и сердце мое было сражено горем». Неужели мне суждено проститься с ними навеки, в тот самый миг, когда я несу радость и счастье своим детям?» Генерал отвернулся, и когда гневные его слезы упали в море, он заметил, что рулевой вплавь достиг корсарского судна.